Глава 29. Морской бой. Кислотный шар полностью уничтожил мох в месте падения. Но сам камень не пострадал. Стараясь не высовываться, Алекс протянул руку и дотронулся до небольшой лужицы в углублении. Пальцы слабо защипало. Отлично. Ева была права. Коррозирующие свойства снаряда вызваны способностью монстра. Поэтому, когда энергия рассеялась, то и жидкость перестала быть кислотой. Увы, но воспользоваться этой энергией он не мог. Ни использовать, ни собрать. Она была модулирована навыком монстра. По этой же причине и Ева не могла перехватить снаряд в полете телекинезом. К сожалению, его защита хуже сопротивлялась атакам, подпитанными вражеской энергией, чем просто физическому воздействию. Он активировал барьер и еще дотронулся защищенной рукой до лужицы. Щит стал распадаться, хотя процесс вскоре прекратился поскольку энергии в остатках кислоты осталось мало. Но что будет, если подобный снаряд врежется ему в голову? Вероятно, вещество мгновенно проезд барьер, а затем убьет владельца. Алекс забрался на камень, встал в полный рост и подошел к противоположному краю. Над поверхностью всплыл знакомый зеленый горб, а спустя секунду пульнул шаром. Враг не поменял ни места дислокации, ни способ атаки. «Точно не двигается», — прошептал обрадованный диверсант на бегу. Времени хватило, чтобы пересечь скалу и спрыгнуть на противоположную сторону. Нырнув в воду, он опустился на дно и переждал дождь из кислотных капель, а через 10 секунд всплыл и вновь забрался на камень. Стараясь не наступать на свежие лужицы кислоты, подбежал к противоположному краю. При этом мысленно отсчитывал секунды до следующей атаки. Выяснилось, что время между нападениями увеличивалось. Второй выстрел монстру сделал через 30 секунд, третий уже 35, потом через 40, а пятый уже через минуту. Чтобы все это выяснить, Алекс бегал по камню, не обращая внимания на жжение в подошвах. Боль была терпимой, главное не наступать в глубокие лужицы. Шестой выстрел последовал через 3 минуты. А вот седьмой, восьмой и последующие снаряды падали каждые пять минут. Сколько охотник не провоцировал соперника, время между атаками не увеличивалось, а застыло на этой отметке. Увы, но полностью истощить резерв твари не получилось. Зато к этому времени кислота из первых зарядов перестала обжигать ноги. Поняв, что выстрелы не закончатся, Алекс набрал свежей кислоты в колбу, прыгнул в воду и поплыл к Еве. Девушка в нетерпении расхаживала по берегу. Как только напарник появился, она помогла ему выбраться. «Вот образец, посмотри, что можно с этим сделать!» С Скороговоркой проговорил Алекс. «А я назад!» «Стой! Куда? Дай мне хотя бы пару минут, чтобы разобраться!» Начала говорить девушка, но он ее перебил. «Нет времени, монстр сейчас истощен. Я должен этим воспользоваться!» «О чем ты говоришь? Что значит истощен?» «Потом объясню, когда вернусь!» — Подожди ты! тропыга! крикнула Ева, но напарник уже уплыл, и от возмущения девушка топнула ногой. Алекс чувствовал азарт. Он уже придумал, как расправиться с кислотным существом. Фора в несколько минут даст возможность подобраться поближе. Между ним и монстром как раз имеется подходящая скала, достаточно большая, чтобы спрятаться. Он плыл брасом, стараясь не шуметь и не высовываться. Если бы мог, то проплыл всю дистанцию под водой. Но с первым уровнем потребности в кислороде не падали, ему все так же нужно было дышать. Вот дальше, через несколько уровней, его возможности сильно возрастут. К сожалению, быстро проплыть всю дистанцию он не мог. Это было слишком опасно. И дело даже не в монстре, с которым он боролся, а в его сородичах. В любой момент к обстрелу могут подключиться новые твари, которых никак нельзя вычислить заранее. Однако обошлось без приключений, и Алекс спокойно добрался до намеченного убежища. Достал нож и в его отражении проверил обстановку. Время, оставшееся до следующего выстрела, быстро пролетело, но враг не атаковал. «Отлично, значит, если он меня не видит, то и выстрелить не может», — чуть слышно прошептал охотник и громко крикнул. «Проверка слуха! Я здесь!» Тут же из воды появился знакомый силуэт, и в его сторону вылетел очередной кислотный шар. Алекс без паники нырнул и с силой оттолкнулся от скалы. Снаряд плюхнулся в воду, где только что была его голова. Телом он почувствовал жжение, но слабое, как если бы после горячего душа окатился ведром холодной воды. Алекс добрался до первого убежища и подождал, пока слабое течение унесет кислоту. Бросив взгляд на берег, он улыбнулся и махнул рукой сердитой Еве, показывая, что все в порядке, хотя девушке так не казалось. Бомбежку кислотными снарядами она не считала забавной. Алекс прикинул, что для выстрела монстру нужно либо увидеть, либо услышать жертву. Скорее всего, артиллерист-подводник способен уловить и колебания воды, но если плыть медленно, то течение должно замаскировать его движение. Жертвой охотник себя не считал. Наоборот, подумал, что его способности словно созданы для подобных врагов. «Дай только подобраться поближе, а там посмотрим, как ты запоешь, подводная сволочь!» «Развелось тут пиратов!» — прошептал он и отправился на новый заплыв. Перед решающей атакой оставалось выяснить маленькую деталь — проверить интеллектуальные возможности врага. Для этого Алекс подплыл к укрытию, но прежде чем спрятаться, выглянул из-за камня. Соперник точно должен его заметить, но до выстрела оставалось еще две минуты. Помаячив для верности на виду врага несколько секунд, Алекс скрылся. Но когда пришло время, атаки не последовало. Враг попросту не запомнил место, где спряталась жертва. «Ну, раз так тупая скотина, то сыграем в прятки», — подумал он и спровоцировал тварь на очередной выстрел. Когда его заметили, нырнул в воду и поплыл, но не назад, а вперед, к следующему укрытию. В этот раз он хотел подобраться на расстоянии удара лезвиями. Алекс не боялся монстра. Он давно понял, что враги не сильно опасны, если знать их слабые стороны. Но и торопиться не хотел. Чем дальше он отплывает от берега, тем больше шансов наткнуться на новых тварей. Даже странно, что до сих пор ему попался всего один кислотный монстр. Однако озеро не подвело, и в середине пути к нему почти одновременно устремились два кислотных шара. Новые враги находились впереди. Один слева, второй справа. Алекс увидел выстрелы, но сворачивать не стал, а не раздумывая, ушел глубоко под воду и продолжил плыть к намеченной скале. Снаряды упали сзади, достаточно близко. Это вызвало уже не ощущение ледяной водички, а скорее кипятка. Правда, всего на секунду, дальше сжение пошло на убыль. Атака не остановила диверсанта, а заставила его быстрее перебирать руками и ногами. Увы, несмотря на свои физические возможности, пловцом он был неважным, и любой опытный человек мог легко его уделать на короткой дистанции. Вот на длинный, за счет выносливости, он всех обгонит. Вынырнув через 10 метров, Алекс глотнул воздуха и снова ушел под воду. У него была фора в полторы минуты, пока только что обнаруженные монстры копят энергию для новой атаки. Наконец он достиг укрытия, жалея, что отсюда может достать только одного недруга. Зато здесь диверсант чувствовал себя в безопасности. Огромный камень поднимался из воды на метр и своими габаритами скрывал его от вражеских взорах всех трех монстров. Алекс прижался к нему и превратился в слух, пытаясь распознать, раздастся ли спереди тихий всплеск, означающий атаку. Но враги не среагировали на его маневры, и он решил, что можно начинать. Прикрыл глаза и активировал сканер, но как ни старался, не смог засечь противника. Умение в режиме обнаружения просто показывало, что рядом кто-то есть, но это и так было известно. Ему требовалось ощутить положение врага. К сожалению, полное сканирование не добивало до монстра, хотя по предварительным расчетам должно было бы. Развитые пространственные навыки позволяли довольно точно определить расстояние на глаз. Видимо, не повезло, и монстр расположился чуть дальше. Подберусь еще немного, а там посмотрю. Решил он и подплыл к самому краю скалы. Ура! С этой точки умение показало врага на внутреннем экране. Тот находился буквально на самой границе действия навыка. Даже не весь монстр показался, а только краешек его тела. Но и этого было достаточно. Охотник атаковал. Как только способность сработала, тихо ушел под воду, ожидая, что враг выстрелит, но возмездия не последовало. «Так ты не понимаешь, откуда я тебя бью. Тогда тебе конец. Теперь ты от меня не уйдешь». Сидя под водой, Алекс улыбался. Он подобрал ключи к озерным существам и может их безболезненно бить. Главное — соблюдать осторожность. Погружение в воду сбило фокус, и ему пришлось снова выискивать врага и только потом атаковать. Но в этот раз под воду он не нырнул. Озеро было достаточно теплым, чтобы не испытывать дискомфорта. Но даже будь температура градусов 15, это ничего не изменило бы. Тело Алекса легко переживет и низкую температуру, и длительное пребывание в воде. В таком режиме он мог продолжать охоту часами. Так, глядишь, и плавать научится. Он бил и бил по врагу, иногда теряя его между ударами, но каждый раз находил и снова атаковал, пока сканер не зафиксировал исчезновение цели. Монстр издох под градом лезвий, но так ни разу и не ответил. Небольшой рост параметров в интерфейсе подтвердил уничтожение соперника. Это был странный бой. Он проходил в полной тишине, а противники не видели и не слышали друг друга. Однако Алексу пришлось нанести более 20 ударов. Он был уверен, что при прямом визуальном контакте смог бы убить подводную тварь быстрее, но под плотным обстрелом трех монстров проверить это было затруднительно. Плыть назад смысла не было. Он и так с трудом добрался сюда, поэтому не хотел уходить. Вместо этого решил попробовать достать соседних монстров, тем более, что их местоположение уже известно. В качестве основной цели выбрал того, что ближе к стене. Именно этот монстр ему сильнее всего мешал, если он захочет двигаться по краю озера. Прежде чем плыть к новому убежищу, нужно было спровоцировать врага и заставить его слить энергию. Алекс поднялся над водой и заорал. «Эй, я тут!» На крик среагировали не только монстры, но и Ева. Девушка давно закончила анализ кислоты и нервно ходила по берегу. В любой момент она была готова запулить соперников Алекса камнем и едва удержалась, когда он заорал. Увидев, что парень просто провоцирует тварей, Ева медленно выдохнула и опустила заготовленный булыжник. «Черт, нельзя так пугать! Ненормальный какой-то!» Подумала она и дала зарок, что в следующий раз, когда безрассудный напарник полезет в воду, они предварительно согласуют план действий. А Алекс уже нырнул и отплыл в сторону. Как он убедился, соперники стреляли невероятно точно. Пережить атаку двух тварей было непросто концентрация кислоты выросла, но он твердо решил перетерпеть неприятное ощущение. Через две минуты течение унесло последствия выстрела. Охотник подплыл к краю скалы и снова заорал. Враги ожидаемо выстрелили, и рядом плюхнулись два новых шара. От обстрела спасало только то, что шары задевали скалу, и часть кислоты оставалась на ней, либо стекала на другую сторону. Алекс сумел терпеть, но даже ему было сложно сохранять спокойствие и неподвижность. Бой с подводными тварями уже не казался простым, а враги — беспомощными. За каждый шаг вперед приходилось платить болью. Постепенно время между выстрелами увеличивалось, а через 20 минут бомбардировка сильно замедлилась. Когда окно между атаками дошло до трех минут, Алекс не выдержал и поплыл к следующему убежищу в 40 метрах от выбранной твари. Он сдвинулся вправо, и более далекий монстр перестал до него добивать. Зато появился новый бомбардир, который с энтузиазмом принялся лупить по человеку но это не помешало доплыть до скалы. Зачистка территории оказалась значительно труднее и опаснее, чем казалось вначале. Даже с краю озера, вблизи стены, сидели три твари. А сколько их в центре? Очевидно, что больше. Гораздо больше. Двух-трех соперников можно кое-как выдержать, а что, если по нему будут стрелять одновременно пять-шесть существ? Он не сможет отбиться, просто ныряя в воду. Даже сейчас кислота вызывает сильную боль, а если концентрация возрастет, то он погибнет от болевого шока. Еще одна проблема — открытые участки. Если нельзя будет укрыться, то его продвижение остановится. Был еще вариант развить сопротивляемость кислоте, но не так-то это просто сделать. Другая сторона — реальный мир, а не виртуальная игра. Тут нельзя побарахтаться в опасной жидкости и получить защиту просто так. Это не увеличение силы или ускорение рефлексов, которые являются продолжением того, что уже есть у человека. Тут полная перестройка организма нужна, а за это придется заплатить немалую цену. Действительно, были старатели, которые легко переносят и жару, и холод. Вероятно, найдутся люди, которые кислоту даже пить могут, но все это результат специализации на определенном направлении. Причем Алекс не знал, на каком именно. В любом случае, развитие тела, его трансформация — это не его путь, каким бы интересным он ни казался, у него своя дорога. Решив не пороть горячку, он выбросил идею специализации из головы до разговора с Евой. Она больше знает и должна помочь, а пока нужно прикончить кислотного гада, раз он сюда добрался. Чем больше будет площадь зачищенной зоны, тем легче станет уничтожать новых врагов. Чистая зона даст пространство для маневра. Алекс решил, наконец, познакомиться с врагом и осторожно высунул голову из-за камня. С этой точки его должен увидеть только один монстр. Едва над водой появился зеленый горб, сканер выдал вердикт. «Кислотный Крюгер. Уровень первый». Узнав имя, он нырнул. Кислотный снаряд приземлился в воду. Именно этого Алекс и ожидал. Однако через пару секунд раздался новый всплеск. «Как? Почему?» «Его же не должны были заметить, скала закрыла его от второго врага». «Сообща работает, сообразил он. «Куда один выстрелил, туда и второй палит». «Пришлось отплыть подальше и переждать атаку под водой, и только потом вернуться». Пока восполнялся резерв, появилось время подумать. Враг имеет первый уровень, как Ева и предполагала, но имя ни о чем не говорит. Прокрутив в голове несколько идей, Алекс так ни к чему и не пришел. Новый монстр, как и предыдущий, не мог сбежать со своего насеста, поэтому его судьба была предрешена, и через час он умер. Увы, но охотник не мог быстро добраться до трупа врага, поэтому опять остался без пыльцы впрочем, его целью была разведка и знакомство с противником. Даже контейнер-сборщик остался на берегу. Чтобы уничтожить третьего врага, Алекс решил двигаться по краешку озера, но тут же столкнулся с проблемой. Перед ним лежал большой открытый участок без единого укрытия. Поколебавшись, он все-таки поплыл вперед. На середине пути услышал шум слева и активировал сканер. Внутренний экран показывал не только врагов, но и их атаки. Это позволило понять, откуда именно вылетел снаряд, но также и поставило точку на сегодняшних планах. Алекс нырнул в воду, развернулся и резво рванул обратно. Однако время было упущено, и шар упал в опасной близости от пловца. Часть кислоты разлетелась, но основная масса мгновенно начала растворяться в воде, вызывая химические ожоги по всему телу. Тяжелее всего пришлось спине и правой руке. В этот момент Алекс особенно пожалел, что у него нет хоть какого-то снаряжения. Будь у него скафандр, он бы все озеро зачистил в одиночку. Но из защиты была только собственная кожа первого уровня и барьер, который под водой не помогал. Он плыл, стиснув зубы. Через несколько метров поднялся на поверхность и заработал руками со всей мочи. Впереди лежала зачищенная зона, где нет опасностей. Главное — убраться как можно быстрее, а с последствиями он разберется на берегу. Ева видела бой, но не знала, насколько сильно ранен Алекс. Как только он подплыл, она бросилась в воду и помогла выбраться. «Все в порядке, я жив», — прохрипел он, хотя чувствовал себя отвратительно. Плечо жутко болело, да и вся спина сильно ныла, а кожа отсылаивалась лоскутами. «Как ты себя чувствуешь?» «Как будто искупался в кислоте!» — прошипел Алекс. Девушка помогла ему сесть, дала боли утоляющие и потянулась к контейнеру, но он ее предупредил. трать слишком много. У нас есть проблемы с добычей пыльцы. Эти гады не дают мне подплыть поближе. Не знаю, когда я смогу принести новый запас». «Но ты сильно ранен. Она тебе нужна?» «Я не спорю. Просто возьми немного. Лучше сейчас потерпеть, чем потом без пыльцы остаться». Алекс не мог одеться, любое касание или движение вызывало боль в обожженном кислотой теле, поэтому он так и сидел, обнаженный на своих вещах. Ева решительно открыла контейнер и достала щепотку. «Я возьму сколько нужно, без порошка ты два-три дня восстанавливаться будешь», предупредила она решительным голосом. «Хорошо, давай», — не стал спорить Алекс. Девушка и раньше видела ранение в бою. Но когда она участвовала в охоте, то все было по-другому. Команда сопровождения выбирала монстров под свой уровень и использовала численное преимущество. И никто не выходил в одиночку и с голым задом против серьезных соперников. К тому же с ними был и лекарь, и достаточный запас порошка, не говоря уже о защитном снаряжении. Она опустилась на колени и тихонько дунула на ладонь, так, чтобы пыльца слетела и распределилась по наиболее поврежденным участкам. Алекс не мог не отметить ее находчивость. За время передвижения по пещере он отвык от подобного обращения. Без напарника он бы по старинке попытался растереть пыльцу по открытой ране, а тут такая забота. «Спасибо», — поблагодарил он. «Сиди спокойно и не двигайся. Если что-то нужно, просто скажи». Через полчаса краснота спала, а кожа затянулась. Алекс быстро восстанавливался. Ему способствовало как пыльца так и первый уровень. Во время заживления, чтобы отвлечься от неприятных ощущений, он рассказывал, как прошел бой. Девушка внимательно слушала. — Крюгер, что-то знакомое. Я точно видела их описание. Должно быть, и ты про них читал, иначе бы получил более подходящее название. — решила она. — Что ты еще помнишь? Они точно не могут передвигаться или напасть в воде. «Всех подробностей я не помню, но уверена, что в такой форме они не могут плавать», — ответила девушка. «Эти монстры похожи на моллюсков. Только они крепятся не к раковине, а к скале и не могут ее покинуть, когда вырастут. Возможно, в форме личинок они умеют двигаться, ведь как-то они должны находить незанятое место. Полагаю, что сразу после рождения они стараются найти свое место, а затем потихоньку растут. Так и становятся взрослыми крюгерами». «А почему они не заняли все камни в озере? Я видел много пустых скал. Они ничем не отличались от занятых». «Для роста Крюгерам нужна энергия. Они хоть и живут в одном озере, но выбирают себе место подальше от конкурентов. Эти монстры, как и мы, могут питаться энергией, только делают это значительно лучше нас». «Что ты имеешь в виду, говоря «лучше»?» Ха, вот тебе требуется пища?» «Конечно, тебе тоже». «Не зря же ты мои драгоценные батончики уплетала за обе щеки!» «Ха-ха!» <смех> — рассмеялся Алекс. «Жмот какой! Мужчина должен быть щедрым!» «Я щедрый, просто очень экономный. Так что там с монстрами?» «Все очень просто. Люди на начальных уровнях не могут полностью отказаться от пищи, а монстрам это удается. Как думаешь, почему?» «Ну, это же другая сторона». «Да, но у Крюгеров тоже первый уровень, как и у тебя». «Но они пищу не употребляют, хотя растут быстро. Значит, они живут на энергии и живой материи, которой тут полно». «Ладно, я понял. Пусть жрут свою энергию. Главное, что их тут не слишком много, и они не заняли все камни. Больше меня сейчас ничего не интересует». «Что делаем дальше?» — спросила Ева. «На сегодня хватит заплывов. Нужно еще лагерь перенести». «Перенести лагерь?» Девушка недоуменно посмотрела на напарника. По ее мнению, он должен лежать и отдыхать, а у него, оказывается, есть еще сила работать. «Давай я все сделаю». «Нет, я могу двигаться», — ответил охотник и начал одеваться, но натянул только штаны. «Проклятие, спина еще ноет. Пойдем». Алекс не хотел ночевать на старом месте, где был лагерь Евы. В любой точке пещеры было опасно, но рядом с рекой оставалась вероятность встречи с неведомыми речными монстрами. Рюгеры же не двигаются, и достать парочку старателей на берегу не смогут. А площадка тут была удобная, просторная и светлая. Нищему собраться только подпоясаться, поэтому переезд прошел быстро и незатейливо. Но обустройство лагеря на этом не закончилось. Алекс основательно подошел к делу, натаскал кучу камней и сделал подобие забора, хотя с точки зрения Евы в этом никакой нужды не было. Правда, после окончания строительных работ она порадовалась. Крепкая стена вызвала у нее подзабытое чувство защищенности. Пока напарник таскал камни, Ева выловила пару рыбешек и даже ухитрилась их разделать и красиво разложить на двух плоских камнях. Алекс подивился такой сервировке. До этого он поглощал пищу просто и без затей, как дикарь. Вот что значит «женщина». Даже незатейливый ужин из надоедливой рыбы сделала приятной трапезой. Не говоря уже о беседе. Парень с девушкой быстро перекусили. В который раз Алекс пожалел об отсутствии костра. Времени до сна было много, и они стали болтать. Точнее, вновь говорила Ева. Она рассказывала разные мелочи о себе, о своей работе, о жизни на другой стране. Охотник просто слушал. Обсуждать планы не хотелось. Оба жаждали мира и покоя, и беседа на бытовые темы подходила как нельзя лучше. Постепенно разговор сошел на нет. Ева жила по своему графику. Она уже сутки была на ногах, и у нее слепались глаза. Охотник отдал ей спальный мешок. Не слушая возражений, и утомленная, но довольная заботой девушка отправилась в царство Морфея. А вот Алексу не хотелось спать, что было странно после тяжелого дня, ранения и приема более утоляющего. Вместо этого он сидел и глядел на спящую Еву, которая напоминала ему о нормальной жизни, в которой нет постоянной борьбы, выживания и монстров. А наоборот, есть вот такие умницы и красавицы. Плавные его мысли перешли на то, что он хочет сделать, когда выберется отсюда. Первый уровень он получил. Скорее всего, доберется и до второго. Хочет ли он и дальше исследовать другую сторону, рисковать жизнью и добывать пыльцу? За рейтингом он не особо гнался, ему достаточно аскетичной жизни, минимального набора благ и интересной работы. Так какие у него планы? Как и любой человек, Алекс хотел стать сильнее, но это стремление не было доминирующим. Точнее, это было не все, чего он желал достичь в жизни. Это только на первый взгляд кажется, что получение уровней и способностей может мотивировать людей на постоянные подвиги. Да, были фанатики, которые гнались за силы и соревновались с другими старателями. Но развитие навыков и трансформация требовали много времени. Нужно было долго, методично и упорно работать, иногда годами ожидая прорыва на следующий уровень. Мало кто выдерживал такой темп, и, как ни странно, люди, которые жаждали только силы, редко получали подходящие таланты. Чаще всего они ничего из себя не представляли, а их прогресс замедлялся. У Алекса было настоящее желание. Но его сложно было выразить словами, потому что у его мечты не было конкретного материального воплощения. Он хотел не достигнуть, а постигнуть ощущение бесконечного пространства. В отличие от обычных стремлений, желаний, постижение — смысловое, его нельзя удовлетворить материальной наградой. Но вместе со сложностью выполнения были и преимущества. Такое стремление давало больше энергии и мотивации поэтому там, где другие сдавались и впадали в отчаяние, Алекс продолжал идти вперед. Он чувствовал, что другая страна может помочь в достижении этой цели, поэтому решил, что даже выбравшись отсюда и дальше продолжит идти по пути развития своего таланта и способностей, и кто знает, куда это его приведет. Но он не обязан двигаться в одиночку. Алекс еще раз взглянул на мирно спящую девушку. Как только он увидел Еву, то обрадовался, хотя и подумал, что она будет обузой. Однако после тяжелого дня и напряженного боя он был рад, что больше не один. Девушка проявила себя как надежный товарищ. Он видел, что у Евы сильный характер, острый ум, и она умеет быстро принимать решения. а ей бы еще и способность боевую, тогда их шансы на выживание значительно увеличатся». С этими мыслями он, наконец, заснул».